Глава третья В щель под оконной рамой просунулся изогнутый металлический пруток, который, пошарив немного вокруг, зацепился за щеколду и сдвинул её. Окно коротко скрипнуло и распахнулось, впустив внутрь велесый язык утреннего тумана, за которым последовал небольшой, звякающий и булькающий мешок а в довершение всего в кузницу проскользнул невысокий худощавый мальчишка. Он торопливо прикрыл за собой окно и осмотрелся. В рассветных сумерках даже хорошо знакомое помещение выглядело немного чуждо и незнакомо, особенно с учетом того, что сейчас самые густые тени скопились в глубине горна, обычно пышущего огнем и жаром, а привычную духоту сменила легкая прохлада. Но мальчишка прекрасно знал, где находится то, что ему нужно поэтому не стал зажигать лампу и просто подождал, пока глаза привыкнут к полумраку. Подхватив с пола свой мешок, он отнес его к горну и положил на стол рядом. На полке, на своем привычном месте, нашлось огниво, и уже скоро в очаге затрещал огонь. Пока разгорались угли, юный диверсант отошел к двери, где стояли сумки, подготовленные для сегодняшней городской ярмарки. Раскрыв одну из них, он узлег на свет объемистый сверток, в котором обнаружились упакованные в промасленную бумагу новенькие ножи. Парень принялся поочередно разворачивать их, придирчиво рассматривая на свету полированные лезвия, выискивая что-то, ведомое ему одному. Найдя искомое, он удовлетворённо кивнул и вернулся к уже успевшему разгореться горну. В прогоревшем воздухе вновь заиграли привычные запахи раскалённого металла и угольной гари, Потрескающее пламя выхватывало из полумрака тускло поблескающие кузнечные инструменты, что были развешены по стенам и громоздились на полках. Клещи, оправки, пробойники, целый ряд молотов разного калибра, рукояти которых были отполированы до блеска мозолистыми ладонями тех, кто с ними работал. Отблески огня освещали и сосредоточенное совсем юное скуластое лицо, обрамленное непокорными светлорусами вихрами. Казалось странно, что такой малец забыл в кузнице, где обычно отправят бал широкоплечий зрелые мужчины. Но, судя по тому, как уверенно он себя чувствовал и как ловко управлялся с горном, парень прекрасно знал своё дело и чувствовал себя здесь, как дома. Мальчишка достал из своего мешка небольшую помятую кастрюльку и наполнил её жидкостью из принесённой в нём же бутыли. По помещению тут же распространился характерный кисловатый запах. взяв нож Он опустил его в кастрюлю так, чтобы лезвие было полностью погружено в заполнявшую ее жидкость, а рукоять оставалась сверху. Сверху над огнем парень установил чугунную решетку, на которой осторожно поставил закопченную посудину, после чего сел на табурет и стал ждать. Он нисколько не сомневался, что кузнец ни за что не одобрил боевые эксперименты, а то еще и звонкий подзатыльник бы отвесил, а потому действовать приходилось на свой страх и риск но не попытаться он просто не мог. Что-то внутри него буквально вопило и требовало непременно опробовать очередную внезапную идею, посетившую его неугомонную вихрастую голову. Неизвестно, откуда именно эти идеи возникали и что именно служило для них источником вдохновения, но почти все они приводили в итоге к интересным и не бесполезным результатам. Взять хотя бы его предложение комбинировать мягкое, рыхлое железо поставляемая в виде губчатых брусков добытчиками из фросова, с теми твердыми и упругими, но до обидного хрупкими прутками и обломками, которые изредка удавалось найти в осыпях вокруг огненного озера. Торп тогда довольно долго ругался и плевался, бросая в парня образцами, что мальчишка ему предлагал взять на работу. Пришлось точно так же на рассвете пробираться в кузницу, чтобы самостоятельно проковать связку из разнородных кусков металла. К тому моменту, когда кузнец появился на рабочем месте, заготовка для лезвия уже была готова, и несколько убедительных демонстраций все же заставили его согласиться, что предложение подмастерия не лишено определенного смысла. Удачно сочетая твердость и пластичность, изготовленный им клинок демонстрировал очень хорошие результаты, после чего Торпу пришлось сменить гнев на милость и уже более внимательно выслушать сбивчивые и невнятные объяснения заикающегося пацана. В итоге на продажу они подготовили несколько ножей, изготовленных по новой технологии, и Тор просчитывал выручить за них неплохие деньги. Однако нечто еще по-прежнему не давало мальчугану покоя. Его не покидало ощущение, что готовые и уже упакованные лезвия словно взывают к нему, умоляя не бросать начатое на полпути и позволить им до конца раскрыть свою внутреннюю красоту. Они и без того были чертовски хороши, но требовался еще один финальный штрих, который сделал бы их совершенными. Противостоять этому зову оказалось решительно невозможно, а потому рано утром мехрастый диверсант прокрался на кухню, откуда уволок кастрюлю и вожделенную бутыль, после чего отправился в кузницу, чтобы угомонить свой непрестанно зудящий внутренний зов. Торп, как правило, просыпался довольно поздно и вовсе не спешил поскорее приступить к работе. Когда твой труд связан с регулярным битьем молотом по раскаленной заготовке, хочешь не хочешь, а приходится согласовывать свой рабочий график с привычками соседей, а то и на поднять могут. Мало кому понравится, когда его будет звонкий лязг молота на наковальне, а потому кузница торпа более-менее раскочегаривалась только после обеда. Так что сейчас, утром, ничто не мешало спокойно заниматься экспериментами, не опасаясь гнева хозяина мастерской. «Давай, мудрец задрыхший!» Потягивающийся и зевающий с просонья торп нарочито резко открыл дверь в коморку пасынка, чтобы она погромче треснула о стену. «Ярмарка ждёт! Подъём!» Ответа не последовало. И он для надёжности ещё пару раз пнул ножку кровати, дабы разбудить своего нерадивого подмастерия. «Солнце уже высоко, а до, до города ехать далеко!» На ходу сообразил он подходящую рифму. «Всавай!» Только сейчас слегка замутненные поутру глаза кузнеца разглядели, что кровать пуста, и он общается со скомканным одеялом и давно остывшей подушкой. «Так-так-так», — нехорошее предчувствие заставило торпа прильнуть к окну, в которое была видна, поднимающаяся над трубой кузницы струйка дыма. «Опять застарая? Ну, я тебе сейчас устрою». Он торопливо сбежал вниз по лестнице, громко топая тяжелыми ботинками, и влетел на кухню, чтобы схватить ключи. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Хелема, колдовавшая у плиты. «Палька опять какой-то самодеятельностью занялся. Давай, гляди, кузница спалит ко всем чертям!» Накинув на голые плечи старую кожаную куртку, торп выскочил из дома, в развалку ковыляя по ведущей кузнице тропинки и, словно распаливший топку паровоз, на ходу набирая требуемое давление гнева и необходимый обличительный накал. Внезапно загромыхавший в замке ключ буквально подбросил Вальхейма на табурете, выдернув его из глубин полусонных фантазий. Он никак не ожидал, что кузнец явится настолько рано. «Что ты тут опять учидил?» Дверь распахнулась, и разъярённый торп ввалился в кузницу. «Фу! Чем это тут так воняет?» Его взгляд упал на распотрошённый мешок и разбросанные по столу ножи вперемешку с обёрточной бумагой. Лицо кузнеца начало наливаться кровью точь-в-точь, точь, как раскаляющаяся на огне заготовка. «Что ты творишь, мелкий мерзавец? Это же все для ярмарки было приготовлено! На продажу! С чем я теперь в город поеду?» «Я... Я...» От волнения Вальхейм начал заикаться. «Я всего лишь...» Торп начал грозно надвигаться на мальчугана, явно намереваясь задать ему хорошую трепку, и парню ничего не оставалось, как отступить за верстак. Кузнец шагнул к горну и заглянул в булькающую на огне кастрюльку. Он ухватил нож за рукоять и вытащил его на свет. «Что ты с ним сделал, дубина?» — заревел торп, потрясая им и разбрасывая по всей кузнице горячие капли с покрывшимся бурым налетом некогда тщательно отполированного лезвия. «Я... я... хотел... только...» И хвальсирующая пара описала еще один оборот вокруг стола. «Совсем и голодал, что ли? Решил из ножа суп сварить?» «Картошечку покрошить не забыл? Листик лавровый кинуть?» «Я... я... я все объясню». «Да ну...» — очередной круг по кузнице. «Так поторопись, или я тебе самого сварю, зажарю и на мелкие кусочки порежу». «Ну, я хотел...» альхем молк, внезапно осознав, что у него нет внятного ответа на поставленный ребром вопрос. Он знал, чувствовал, что нужно делать, какие ингредиенты взять каких пропорциях смешать, до да какой температуры нагреть. Но при этом сам Вальхем не имел ни малейшего понятия, в чем смысл данных манипуляций, и что именно он рассчитывает получить в конечном итоге. У него даже слов подходящих не имелось, чтобы хоть как-то описать свои ощущения и внятно донести их до окружающих. Так и сегодня. Он нисколько не сомневался, что его усилия непременно приведут к нужному результату, но вот к какому? оставалась загадкой для него самого. Именно поэтому он был просто обязан воплотить свои смутные фантазии в реальность, поскольку иначе раздирающий его мозг, внутренний зуд, просто свёл бы парня с ума. Ответ на все вопросы сейчас держал в руке разгневанный торп, но приближаться к находящемуся в таком взвинченном состоянии отчему представлялось небезопасным для жизни. «Ну?» — неторопливо проручал тот. «Ам... Что у вас тут опять стряслось?» Приоткрывшуюся дверь заглянула мать, и Вальхем, воспользовавшись моментом, метнулся вперёд. Он нырнул под стол, прошмыгнул у кузнеца под самым носом и пулей вылетел на улицу. «Поймаю! Уши оторву!» — крикнул ему след торп, но преследовать мальчишку не стал. Итак, на привлекание кучу времени потратили, а ещё товар теперь заново упаковывать надо. «И почему у вас тут так уксусом воняет Илема потянула носом воздух и поморщилась. «Этот мелкий пакостник, похоже, совсем ольханулся!» Кузнец взял тряпку и принялся оттирать испорченное лезвие «Нож замариновать пытался, представляешь?» «Очередной эксперимент!» Женщина подошла ближе и заглянула в стоящую на огне и еще булькающую кастрюльку. «Понятия не имею!» Раздраженно отозвался торп, рассматривая покрытый разводами металл. Стороннему наблюдателю могло показаться, что они припираются и срывают недовольство друг на друге, Но в действительности манера разговаривать на повышенных тонах просто вошла у них в привычку. Иначе как перекричать постоянный лязг обрабатыванного железа, от которого сам Торп уже давно был туговат на ухо? «Мне кажется, что ты слишком суров с ним». Хельма присела на табурет и начала заворачивать в бумагу разбросанные по столу ножи. «Он же всегда старается сделать как лучше». Пх. «Но ты сам вспомни, ведь все его прошлые идеи в результате оказались вполне стоящими. Ты же не раз это говорил». Почему обязательно нужно каждый его новый опыт раз за разом встречать штыки? Кричать на парня, кулаками размахивать? — Ну да, случались у него иногда и дельные мысли, — неохотно согласился кузнец и продемонстрировал Хилеме несчастный инструмент. — Ну зачем нож-то луксусе варить? Махнув рукой, он только вздохнул и отошел к шкафу за банкой со шлифовальной пастой. Подхватив немного пасты на кожаный лоскут, торп принялся тереть лезвие в тщетной попытке избавиться от серых разводов и пятен. Однако, несмотря на все его усилия, восстановить первоначальную чистоту стали никак не удавалось. Уксус успел довольно глубоко въесться в железо, и теперь, чтобы очистить поверхность, придется воспользоваться шлифовальным камнем. Но сейчас на это уже не оставалось времени. Торп снова вздохнул и продемонстрировал супруге результаты чудачества ее отпрыска. — Вот, видишь, что он наделал? Кто теперь у меня такое безобразие купит? Хелема взяла нож в руки и поднесла к свету, чтобы получше его рассмотреть. Его некогда чистое и гладкое отполированное лезвие теперь все оказалось покрыто вязью светло-серых разводов, которые струились, переплетались друг с другом, закручиваясь в петли, образуя причудливый хаотичный узор. «Занятно!» — протянула она, приподняв одну бровь. «Чего?» — непонимающе нахмурился кузнец, ожидавший совсем иной реакции. Он даже подумал, что ему послышалось. «Интересно смотрится!» Жена протянула ему нож. «Как будто он сделан из какого-то железного дерева. Слои, прожилки, сучки и все в этом роде. Разве нет?» «Ты думаешь?» Торп еще раз присмотрелся к клинку, над которым экспериментировал его пасынок, попытавшись взглянуть на результат свежим взглядом. Выглядел он и впрямь необычно. Вполне возможно, такой эффект был вызван сочетанием слоев разных сортов железа, которые они с фальхемом приоковывали по несколько раз, складывая получившуюся заготовку а уксусная ванна просто проявила их чередование, сделав эти тонкие слои видимыми. Кузнец задумчиво поскреб бороду. В охоте на клиента важна каждая мелочь, и любая необычная черта, уникальная деталь, изюминка предлагаемой продукции вполне может склонить его выбор в твою сторону. Обычными ножами никого особо не удивишь. Инструмент — он и есть инструмент. Но вот такое узорчатое лезвие вполне можно подавать как изысканный аксессуар тем более, что ни у кого другого ничего подобного и в помине нет. Настроение у Торпа заметно улучшилось, и он, довольно хмыкнув, завернул нож в бумагу и положил в мешок к остальным. «Ладно», — заключил он, — «давай попробуем. Последнее слово все равно остается за покупателями. Посмотрим, что они скажут». «Вот видишь», — Келема тоже повеселела, «я же всегда тебе говорила, что валик плохого не предложит. А ты вместо того, чтобы сперва спокойно выслушать его и разобраться, Сразу же начинаешь на него орать, ногами топать. Ты так только отобьешь у него тягу к кузнечному делу. Кто тебе на старости лет помогать-то будет? Отобьешь у него, как же. Будь его воля, так он бы тут прямо на верстаке и ночевал бы. Вечером Вальку из кузни буквально метлой выгонять приходится. Так что ничего с ним не сделается. Он парень отходчивый. Но это же не повод постоянно на него срываться. Я не жду, что ты с ним зайдешь до извинений, но хоть намекнуть-то ему, что зла не держишь, ты можешь? «Быть может, в следующий раз он не станет экспериментировать тайком, а обсудит свои идеи с тобой? Если бы вы с ним обговорили всё заранее, то и скандала бы не случилось». «Ха! И как, по-твоему, я должен был отреагировать на его гипотетическое предложение сварить новенький нож в уксусе?» Торп кивнул на воняющую кастрюлю. «Но красиво же получилось, согласись». «Посмотрим», — буркнул Торп и подхватил с пола собранные мешки с товаром. «А сейчас мне на ярмарку пора. И так засиделся». «Караван скоро прибудет, а там, небось, все лучшие места уже заняты». Кузнец шагнул к двери, но на пороге остановился, как будто о чем-то вспомнив. Он обернулся и бросил взгляд на уже затухающий горн и настоящую рядом на столе пустую бутыль. «Слушай», — окликнул он супругу, — «а у тебя дома еще уксус остался?»